Глава 23. Городской бал. Солейн. Правда меня ошеломила. Безумный поцелуй с наместником расставил все на свои места. Я влюбилась. Пребывая в шоке от осознанного, вернулась домой в полной прострации. Девочки, встретив меня, о чем то спрашивали, что-то говорили. Я ничего не слышала, точнее, не понимала. Просто посмотрела на них и вздохнула. «Девочки, все завтра». Я развернулась и пошла в свою комнату. Уснуть, правда, не получилось. Я лежала в кровати и долго пялилась в потолок. Когда Вентон рассказала о Лавине, что унесла его жизнь и жизни сотни других людей, я почувствовала тот груз вины, который носил в себе наместник. Я хотела поддержать его, помочь сбросить тяжесть необоснованной вины, а он рассердился, что я лезу в его жизнь. Зачем тогда вообще целовал меня? Ничего не понимаю. Нужно держаться от него подальше. Мои чувства теперь под запретом. Пройдет год, и я вернусь домой, в столицу. Мне не нужны мимолетные отношения с магом. Мысли о наместнике мучили меня. Двоякое ощущение любви и непонимания терзали сердце и разум. И все-таки я уснула. Утром, вспомнив, что нужно съездить в Санэди, я отправилась в деревню. Ехать одной не хотелось, но девчонки еще спали, да и клиентки к ним с утра обещали прийти. В гордом одиночестве я покинула город, уезжая на машине. Тоскливый южный пейзаж уже приелся. Настроение радугой не блистало. Добравшись до жилья старосты, я удивилась, как быстро отстраивают новые дома на месте пожарища. Свеженькие срубы уже привезли из соседнего округа, где росли мощные сосны. Дочь старосты обрадовалась моему приезду, благодаря меня от всей души. Шрам на ее лице почти рассосался, требовалось только совсем немного магии, чтобы от него и следа не осталось. Проведя сеанс терапии и вручив баночку со свежей мазью, я засобиралась домой. Но Берта не отпустила меня, пока не напоила душистым чаем и не накормила пирогами с яблоками. В такие моменты, когда видишь сияющие глаза счастливых людей, я очень люблю свою работу. Настроение сразу улучшилось. Домой я вернулась бодрой и улыбчивой. И даже конверт с деньгами, который принес курьер от наместника, не смог сбить мой настрой. Ни записки, ничего, кроме оплаты магического камня. До городского бала оставалось три дня. Поток клиенток не кончался с утра и до самого позднего вечера. Мы втроем пахали как лошадки, наводя красоту для местных леди. Всем хотелось блеснуть на празднике. Девчонки даже не пошли на свидания, на которые их приглашали маг контролер и целитель. Зато мы смогли расплатиться с каменщиком и плотником. Они тоже усердно трудились, пригнав кучу подмастерьев. Дом преображался на глазах. Каменный забор стал как новый. Фундамент укрепили, починили оконные рамы и крыльцо с перилами. Жизнь вокруг кипела. Уставшая я засыпала быстро. Никаких призраков и снов. Благодать. В день праздника в городе давали представление на главной площади Уратуши. Приехали артисты из столицы. Не самые именитые, но с отличной программой. Днем мы с девочками прогулялись по улице, выйдя, наконец-то, на белый свет. Престон Рейли сопровождали нас. Кавалер Аманды рассказывал интересные истории, смеша девчонок. Я лишь улыбалась, из приличия. Настроение было не фонтан. Хотелось забиться в уголок с любимой книгой и побыть наедине с героями, но девчонки не дали осуществить задуманное, вытащив меня из дома. Кейден нигде не объявился. Очень хотелось спросить его друзей, где наместник и как он поживает. Но слово, данное себе, не могла нарушить. «Выкинь его из головы», напоминала я себе, как только мысли возвращались к наместнику. Вечером давали бал в ратуше. Мои магии красоты постарались на славу. Аманда успела сшить себе и Рисе новые платья из атласа и шифона. Я же отказалась от обновки. У меня и так полно с собой вечерних нарядов, которые нужно выгуливать. И я посмотрела на свое отражение в зеркале. Черное бархатное платье с золотой россыпью блесток и небольшим шлейфом сидело на мне идеально. Кружевные полуперчатки в тон обтягивали мои предплечья. Широкополая шляпа из бархата с золотыми перьями красовалась на моей прическе. Клариса на славу поработала над моими непослушными волосами. Завела их и аккуратно уложила кольцами вокруг головы. Ну а макияж я сделала, конечно, сама как люблю. Неброский но подчеркивающий все мои достоинства. Солли!» — ахнула Аманда, когда я спустилась в холл. «Ты выглядишь как принцесса!» «Спасибо, Ама. Вы с Рисой тоже прекрасны», — улыбнулась я. Подруга шила себе потрясающее бордовое платье из парчи. «Мисс Солейн, я восхищен!» — маг-контролер склонил голову. Он и целитель уже прибыли за спутницами. Аманда покосилась на Престона, но виду не подала, что ревнует. Клариса держала под руку Рейли. Она выглядела сногсшибательно в изумрудном платье. Мужчины во фраках тоже сегодня необычайно красивы, опрятно причёсаны и элегантно строги. До ратуши мы добрались на наёмном экипаже, где уместились в пятером. Только я села рядом с целителем Ирисой, дабы не волновать лишний раз Аманду. Главное здание города сияло, усыпанное магическими светильниками. Посетители встречали два швейцара, проверяя пригласительные. Увидев, как строгие мужчины внимательно читают фиолетовые карточки, я остановилась и судорожно схватилась за редикюль. Рука обыскала дно сумочки. Искомая бумажка лежала на месте. Выдохнув, я протянула пригласительный билет швейцару. «Мисс Диенго, добрый вечер!» Прочитал седовласый мужчина мое имя. «Желаете участвовать в благотворительном аукционе?» «А куда пойдут средства?» заинтересовалась я предложением. «На помощь семьям, пострадавшим при пожарах в трех деревнях», сухо ответил он. «Да, конечно, буду участвовать», тут же согласилась я. «Тогда ваш номер три». И швейцар нацарапал карандашом на пригласительном цифру, и отдал его мне». Девочки, услышав об аукционе, тоже согласились участвовать. В столице на приемах частенько устраивают благотворительные аукционы, продавая различные безделушки вроде плюшевых игрушек или принадлежностей для письма. Их конечная цена, разумеется, повышалась в десятки раз, но на этом и делали сборы. Помочь семьям, которые лишились крова и нужных вещей — святое дело. Внутри ратуши тоже все сияло. Яркие магические светильники, букеты цветов в высоких вазах. Наверное, все цветы в городке свезли сюда. В бальном зале играл живой оркестр, располагаясь у стены посередине. Народ еще не танцевал. Все ждали открытия бала, толкаясь у столов с закусками. Юркие официанты разносили бокалы с напитками. Престон поймал одного из них, На подносе как раз стояло пять бокалов с золотистым лимонадом. Леди, прошу. И маг протянул каждый из нас фужер. За прекрасный вечер, произнес тост целитель, глядя на Кларису. И прекрасных дам, вторил ему престон. Мягкие пузырьки щекотали горло и ноздри. Приятный вкус, мэр не скупился, выбрав дорогую марку напитка. Через минуту я расслабилась голова забыла все тревоги а настроение улучшилось волшебный вкус наверное магии издобрили озвучила мои мысли аманда прильнув к своему кавалеру может еще по бокалу хитро улыбался маг о нет я хочу танцевать кокетничала подруга скоро бал начнется скоро не переживай обнял ее за талию престон кейден будет открывать бал Я напряглась, услышав имя наместника. «Конечно, кому же еще открывать городской бал, как не наместнику императора?» Стоило только успокоиться, как тут же сердце замерло. Музыка стихла. Кейден шел от входа под руку с обворожительной брюнеткой в платье цвета фуксии. Высокая и статная, она как королева смотрела на гостей, будто хозяйка дома. Руки крепче вцепились в редикюль. Кажется, я разучилась дышать. Кейден остановился в середине зала. Галантно поклонился партнерше. Леди присела в реверансе, томно улыбаясь. Заиграли первые аккорды вальса. Наместник обнял партнершу и повел ее в танце. Все наблюдали за первым кругом пары с восхищением. За спиной шептались женские голоса. «Кто она? Какая красавица!» «Кажется, это медиум из столицы, вчера прибыла». «Ну все, уведет нашего наместника». «Какая красивая пара!» Сердце раз за разом пропускало удары. Смотреть на счастливую партнершу наместника не хватало сил. Наконец они сделали круг, и гости бала потихоньку выходили на танцпол тоже вальсировать. Аманду пригласил Престон, Риса закружилась с реле. И я осталась одна. «Мисс Диенго, приятно вас видеть». Знакомый вкрадчивый голос раздался рядом. «Добрый вечер, майор Динэшвилл». Улыбнулась я офицеру в парадной белой форме, которая ему очень шла. «Вы потанцуете со мной вальс?» Пристально смотрел на меня мужчина светло-голубыми глазами. «Конечно, мистер Ди...» «Можно просто Теодор». Непринужденно перебил меня офицер, положив мою руку себе на локоть. «Неудобно?» «Бросьте, мисс, вы же из столицы. Там люди быстро переходят на более близкий уровень общения». Ироничная ухмылка сияла на его лице. «Вы правы, э -э Теодор», невольно улыбнулась я, приседая в реверансе. Офицер обнял меня за талию, чуть касаясь. Его пальцы нежно сжали мою ладонь. Аккуратно он повёл меня в круг вальсирующих пар. «Танцевать я люблю, особенно когда партнер умело ведёт. Мы кружились быстро, изящно и легко». «Вы прекрасно танцуете, миледи», — улыбнулся кавалер, смотря в мои глаза. «Вы тоже, Теодор», — я невольно растянула губы в улыбке. «Будете участвовать в аукционе?» «Конечно, благое дело помочь пострадавшим», — ответила я искренне. «Замечательно! Я рад!» — многозначительно посмотрел на меня офицер. «Вы добрая девушка!» «Пустяки!» — отмахнулась я, скромно потупив взор. Напор его голубых глаз смущал меня и вводил в ступор. Музыка стихла, я присела в реверансе. Теодор кивнул в ответ и положил мою ладонь на свой локоть. «Хотите чего-нибудь перекусить или выпить?» — направился он к фуршетной зоне. «Пожалуй, можно», — согласилась я, следуя за ним. Столы ломились от закусок и фруктов. Мужчина протянул мне бокал с лимонадом. Я, благодарно кивнув ему, подняла руку, чтобы принять фужер. В этот момент взгляд майора задержался на моих пальцах, а точнее на кольцах, с саламандрой и том, что передал Генри. «Какое необычное кольцо!» — он перехватил мою ладонь, и стал пристально рассматривать украшения. «Подарок от прадеда!» Я улыбнулась и аккуратно выдернула руку из хватки. «Семейная ценность?» Мужчина нахмурился, не отрывая взгляда от моих пальцев. «Да, точно, семейная реликвия!» Отвернулась я от голубого льда в глазах мага. Даже мурашки толпой пробежали по телу. «Хватит искать глазами наместника!» одернула сама себя. «Расслабься и проведи время в приятной компании майора». «Теодор, скажите, как вы оказались здесь?» улыбнулась я офицеру, пригубив напиток. «Все банально по распределению», — ухмыльнулся маг. «Куда прикажут, туда и еду». «Вы сами выбрали профессию? Ведь огненные маги не обязательно становятся военными». Старалась я вести дружелюбный разговор, уплетая канапе с сыром и фруктами. «Как сказать, и да, и нет», — пожал он плечами. «Я родился в семье военных. Мне даже в голову не пришло заняться чем-то другим». «Добрый вечер, мисс Диенго, майор Динэшвилл». Знакомый голос внезапно раздался за спиной офицера. Холодок пробежался по моей коже. «Приятно видеть вас, мистер Диарон». — развернулся боевой маг, пристально разглядывая спутницу наместника. Я пролепетала «Добрый вечер!» и опустила глаза, боясь, что окружающие услышат бешеный стук моего сердца. «Знакомьтесь, мисс Аленра Дирайс, медиум. Прибыла из столицы», — представил красавицу наместник. «Она будет моей правой рукой в округе». «Окей, это сильно сказано». Заливисто рассмеялась медиум, по-свойски ущипнув локоть наместника. «Это майор Теодор Динешвилл и магиня косметолог мисс Солейн Диенго», представил маг нас своей спутнице. «Как здорово, что в Редвиле есть маг-косметолог», — наигранно улыбнулась Аленра. «Я не выживу в таком сухом климате без должного ухода. Вы же примете меня, мисс Диенго?» «Конечно, мисс дирайс натянула я улыбку, «в любое удобное для вас время». «Можно просто Аленра», — по-свойски лебезила она. «Солейн, можно я буду вас так называть?» «Конечно». Удивилась я наглости девицы, но не подала виду. «Рада была познакомиться», — брюнетка выдавила фальшивую улыбку. «Кей, пойдем прогуляемся в парке, а то здесь уже душно». Наместник откланялся, и пара скрылась в толпе гостей. «Леди Солейн, окажите мне честь, потанцуем, Фокстрот?» — протянул руку майор. «Почему бы и нет? Я же на бал пришла хорошо провести время. Компания молодого офицера вполне для этого подходит. Весь вечер я танцевала с Нэшвиллом и другими мужчинами, которые приглашали меня. Иногда отдыхала в компании подруг и их кавалеров». Изредка на глаза попадался наместник с неизменной спутницей, которая вцепилась мертвой хваткой и не выпускала мужчину, повиснув на нем. Через два часа объявили аукцион, который проводила супруга мэра Елена Диортис. Яркая женщина в синем бархатном платье вышла на низкую сцену к музыкантам, которым выпала возможность отдохнуть. «Леди и джентльмены!» Громко воскликнула она, привлекая внимание присутствующих. «Рада сообщить, что благотворительный аукцион открыт!» Все дружелюбно зааплодировали первой леди города. Я с любопытством наблюдала, как официанты вынесли небольшую конторку, за которую встала Елена, держа в руках деревянный молоточек. «Итак, я напоминаю, что все средства...» «Пойдут на помощь семьям, пострадавшим от пожара», громко объявила женщина. «Господа, не скупитесь ради доброго дела!» Гости дружно закивали и снова зааплодировали. «Внимание! Лот номер один! Мисс Ален Ради Райс!» — воскликнула аукционист. И тут же на сцену вышла жгучая брюнетка, стреляя глазками в публику я что то не понимаю что происходит ошеломленно посмотрела я на друзей будут продавать девушку нет конечно хохотнул престон всего лишь вечер в компании мисс дирайс и вас леди кстати тоже скоро выставят на аукцион меня будут продавать вот что означает нацарапанный номер на моем пригласительном я буду третьим лотом Онемев от шока, я снова подняла взор на сцену. «Итак, начальная цена — сто лоеров!» — объявила жена мэра. 150. пятьдесят!» — выкрикнул седовласый мужчина в обтягивающем пузо фраке. «Триста!» — поднял цену молодой офицер, кажется капитан. «Пятьсот!» — ответил наместник, подняв руку. Мое сердце сжалось в комок. Воцарилась недолгая пауза. «Пятьсот лоэров раз!» — начала отчет аукционист. «Пятьсот лоэров два!» «Пятьсот пятьдесят!» — подал вновь голос офицер. «Шестьсот!» — вторил ему наместник. «Семьсот!» — бросил пожилой лорд. «Восемьсот!» — отчаянно боролся капитан. «Тысяча!» — лорд перебил цену соперника. Наместник стоял ухмыляясь, наблюдая за борющимися. Кажется, он оставил попытку перебить цену. «Тысяча лоеров раз, тысяча лоеров два, тысяча лоеров три! Продано!» Звонкий удар молоточком оповестил о конце торга. «Поздравляю, лорд детайлер. Такая красавица скрасит завтра ваш вечер! Можете оплатить прямо сейчас, выписав чек!» Капитан вздохнул. Да, не тягаться ему с родовитым и богатым соперником. Вторым лотом вышла молодая приятная девушка-блондинка в салатовом платье. Начальная цена тоже стартовала от 100 лоеров. Но до тысячи она не дотянула, только шестьсот. Право провести с ней вечер выкупил молодой человек, кажется, ее знакомый. Девушка довольная сияла от того, что мужчина не поскупился и выиграл торги. «Третий лот — мисс Солейн Диенго», — подсмотрела в памятку жена мэра. Я вздрогнула, хотя уже смирилась с мыслью, что буду продавать свое личное время какому-то жителю Редвиля. Но раз уж дала согласие, отступать поздно. Поднялась на сцену, глупо улыбаясь. «Стартовая цена та же — сто лоэров», — начала торги аукционист. «Пятьсот!» Сразу задрал цену Теодор, улыбаясь, как кот, увидевший сметану. «Тысяча!» — перебил его наместник. Я чуть не свалилась со сцены, когда услышала его голос. «Полторы тысячи!» — не думая, отозвался майор. «Три тысячи!» — не моргнув глазом, ответил ему Кейден. По залу прошелся удивленный вздох. Да, такой цены еще никто не озвучивал. «О, мистер Диарон. «Вы готовы заплатить больше, чем стоит ужин в самом престижном ресторане столицы?» «Похвально», — удивилась жена мэра. «Три тысячи раз, три тысячи два, три...» «Четыре тысячи», — майор напряженно сжал челюсти. «Пять», — тут же накрутил цену невозмутимый наместник. «Интересно, куда делась его спутница? Уже побежала отрабатывать лот?» Теодор злобно сверкнул глазами, косясь на наместника. Я сглотнула образовавшийся в горле ком. Кажется, он сдался. «Пять тысяч лоеров — раз. Пять тысяч лоеров — два. Пять тысяч лоеров — три. Продано мистеру Кейдену Диарону!» Довольная жена мэра улыбалась, ударив молотком. Пораженная я уставилась на мага. «Какого демона он тут устроил?» Спустилась со сцены, намереваясь присоединиться к друзьям и понаблюдать, как сейчас будут продавать Аманду. «Леди, завтра в семь вечера я заеду за вами». Цепкие пальцы схватили меня за локоть. «Будьте готовы». И наместник удалился, оставив меня пыхтеть от злости. Соль, обалдеть! Ты побила все рекорды!» запищала восхищенная Аманда, тиская меня. «Четвертый лот — мисс Аманда Диситл, объявила жена мэра, и подруга поспешила на сцену. «Вы невероятная девушка, Роскейден, выложил такую сумму», — ухмыльнулся Престон. «Даже жаль, что я вас уступил ему». Я окатила мага холодным взглядом и отвернулась к сцене. Вечер с Амандой выкупил ее кавалер, заплатив полторы тысячи лоеров. Подруга сияла, радуясь, что Престона никому не дал перебить цену. Затем с молотка ушла Клариса, и тоже в руки Рейли, а не чужого мужчины. Потом еще пять девушек принесли немалые суммы на благотворительность. После аукциона бал продолжился. «Простите, леди Сулейн, что не смог перебить цену мистера диарана Майор снова подошел ко мне. Больше я не мог заплатить». «Бросьте, Теодор», — я улыбнулась непринужденно. «С вами я и бесплатно могу поужинать». «Правда? Вы не откажете мне послезавтра в свидании?» С надеждой в голосе спросил офицер. «Не откажу», — я кокетливо улыбнулась. Правда, слово «свидание» мне почему-то не понравилось. «Я даже не смел надеяться, мисс», — Восхищенно смотрел он в мои глаза. Моё сердце вдруг защемило от непонятной тоски и тревоги.